Эпилог второй. Тирион 412AX4. Защищенное серверное программное обеспечение. Инициализация конфиденциального однорангового соединения. Пожалуйста, подождите. Соединение установлено. Cerberus AX. Здравствуйте. Roytheboy07. Этот аккаунт закрыт. Cerberus AX. Здравствуйте, мистер Райан, мы ждали вас. Мы думали, вы приедете и привезете немного денег. Ройдебой 07. Вы меня с кем-то путаете. Серборос А.Х. Майкл Райан, адвокат Гэри Феллона. Вы пользовались каналом связи бывших владельцев этого аккаунта по поручению вашего работодателя. Ройдебой 07. Работа недоделана, контракт расторгнут. Серборос А.Х. Вы не поняли, нам больше не нужны деньги. Нам нужна месть. Вы нарушили правила. Вы украли дочь нашего друга. Бой 07. Она будет освобождена. Серберас AX Уже не требуется. Два часа назад она сидела в самолете на секретном аэродроме. Однако люди, охранявшие ее, теперь мертвы. Ройзебой 07. Это невозможно. Серберас АХ. Х. Можете проверить, только побыстрее. Ваш рейс в Бахрейн вылетает через три часа, верно? Ройзебой 07. У меня есть деньги. Серберас AX. Это хорошо, берегите их. Они вам понадобятся. Нам нет. Мы даем вам 24 часа форы. Ройзебой 07. Чего вы хотите? Серберас AX. Вас. Но прошу вас, бегите. Мы хотим повеселиться. Видите ли, нас всего шестеро, и мы поспорили. Кто первый отомстит за наших павших братьев, тот получит в награду голову лося». Ройзебой 07. «Я не понимаю». «Серберас Эй «Это очень хороший лось. Вы теряете время, которого у вас нет». Рой Ройзебой 07. «Пожалуйста, я очень жалею о случившемся». «Серберас Эй Пока нет, но обязательно пожалеешь. А теперь беги, поросенок, беги.